На улице снова появились медведи, но Сьюзен игнорировала их и даже не пыталась обходить трещины в мостовой. Медведи просто стояли слегка изумленные и полупрозрачные, и видеть их могла только Сьюзен, ну и еще дети. Новости о Сьюзен быстро разнеслись по городу. Медведи уже слышали о кочерге. Казалось, всем своим видом они всячески пытались продемонстрировать. Орешки и ягодки. Мы пришли только за этим. Большие острые зубы? Какие большие острые? Ах, э эти! Так они же только для того, чтобы щелкать орешки. А, -а ягодки? Ух, какими опасными бывают ягодки! Когда она вернулась домой, Городские часы как раз пробили шесть. У нее был собственный ключ. Словно она не была какой-то там служанкой. Нельзя быть герцогиней и служанкой, но гувернанткой быть можно. Таковы правила игры. Неважно, кто ты есть, но важно другое. Как именно ты проводила свое время до того, как поступить подобно всякой порядочной девушке. Читай «Выйти замуж». Ну, а все что было до, это так игра, невинные забавы. Гетры-старшие испытывали перед ней благоговейный трепет, ведь она была дочерью герцога, а господин Гетра всего-навсего известной фигурой в оптовой сапожно-башмачной торговле. Госпожа Гетра только и мечтала о том, как бы попасть в высшее общество. В настоящий момент она штудировала всевозможные труды по этикету, очень надеясь, что это поможет достижению цели. Она относилась к Сьюзен с некой озабоченной предубедительностью, которой, как она считала, достоин всякий, кто с молоком матери впитывал разницу между вилкой для салатов и вилкой для десертов. Правда, Сьюзен еще не приходилось слышать о ком-либо, кто добился бы признания в высшем обществе благодаря хорошему знанию этикета. Все знатные вельможи, которых ей довелось встречать в доме отца, большей частью ели руками, а любимой их фразой было «Да бросай на пол, собаки все равно подберут». Когда же госпожа Гетра робко спросила ее, как следует обращаться к двоюродному брату королевы, Сьюзен, не задумываясь, ответила, «Ну, обычно мы назвали его просто Джейми». И госпожа Гетра тут же отбыла в свою комнату, сославшись на головную боль. Что же касается господина Гетры, то он, встретив Сьюзен в коридоре, лишь кивал и никогда ни о чем не спрашивал. Он твердо знал, какое место занимает в обувной торговле, был весьма этим удовлетворен и не пытался влезть, так сказать, в чужие башмаки. К тому времени, как Сьюзен вернулась, Гавейн и Твилла – о, какие имена способны дать только очень, очень любящие родители – уже лежали в постельках, причем отправились туда по собственному желанию. В определенном возрасте люди свято верят в то, что если пораньше лечь спать, завтра наступит быстрее. Она решила прибраться в детской приготовиться к утру и начала уже подбирать разбросанные детьми игрушки, как вдруг кто-то легонько постучал в окно. Сьюзен посмотрела в темноту, потом открыла раму, за окном шел снег. Летом из этой комнаты были видны красивые ветви вишневого дерева, которые в зимней темноте превратились в серые тонкие линии, на которые неспешно оседал снег. «Кто там?», – окликнула Сьюзен. Кто-то бодро скакал по скованным холодом веткам. Черрик, черрик, Неплохо получается, а?» «О нет, опять ты!» «А ты хотела увидеть миленькую маленькую малиновку? Послушай, твой дед, убирайся!» Сьюзен закрыла окно и задернула шторы. Повернувшись к окну спиной, она попыталась сосредоточиться на комнате. Это помогало думать о нормальных вещах. В комнате стояло строждественское дерево, правда небольшое, намного меньше, чем в гостиной. Сьюзен помогала Гавейну и Твилли делать для него бумажные игрушки. Да, точно, именно об этом и будем думать. Вот бумажные гирлянды, а вот веточки астролиста, не использованные в гостиной, поскольку на них мало ягод. Но проблема была успешно решена, и теперь украшенные яркими глиняными ягодками они торчали со всех полок. Два чулка висели у камина, над невысокой решеткой. А еще были рисунки твиллы, на которых изображались покрытые кляксами синие небеса, ядовито-зеленая трава и красные дома с четырьмя квадратными окнами. Все правильно, это самые что ни на есть нормальные вещи. Стоя по стойке смирно, она смотрела и смотрела, а непослушные пальцы выбивали барабанную дробь на пенале с карандашами. Внезапно дверь распахнулась. Сьюзен оторвалась от созерцания и увидела державшуюся за дверную ручку Твиллу. Волосы девочки были взъерошены. «Сьюзен, чудовище снова залезло под мою кровать!» Сьюзен перестала барабанить пальцами. «Я слышу, как оно там шевелится!» Сьюзен тяжело вздохнула. «Хорошо, Твилла, я сейчас!» Девочка кивнула, вернулась в свою комнату и с расстояния запрыгнула на кровать, чтобы когтистые лапы ее не схватили. С металлическим звоном Сьюзен сняла кочергу, висевшую на бронзовой стойке, на которой также обитали щипцы и небольшая лопатка. Еще раз вздохнула. «Нормальность – это то, что ты сам творишь». Зайдя в спальню, Сьюзен наклонилась над постелькой, как будто хотела поправить на твилле одеяло, но ее рука вдруг соскользнула вниз, ухватила чью-то спутанную шерсть и сильно дернула. Страшила вылетел из-под кровати, как пробка. И даже не успев понять, что произошло, оказался притиснутым к стене с заломленной за спину лапой. Наконец ему удалось повернуть морду чтобы увидеть всего в нескольких дюймах глаза Сьюзен. Гавейн радостно запрыгал на своей кроватке. «Прикрикни на него! Прикрикни!» – просил он. «Э -э, «Пожалуйста, не надо на меня кричать!» – взмолился Страшила. «Тресни кочергой по башке!» «Только не кочергой! Только не кочергой!» «Это ведь ты, да?» – спросила Сьюзен. «По-моему, мы сегодня уже встречались». «Кочергой, Сьюзен, кочергой!» Настаивал Гавейн. «Нет, нет, только не кочергой!» «Ты что, недавно в городе?» тому, точнила Сьюзен. «Ага!» Ответил Страшила и непонимающе нахмурился. «Но почему ты меня видишь?» «Тогда вот тебе мое дружеское предупреждение. Подарок на рождество понял?» Страшила попытался пошевелиться. «И?» «Это ты называешь дружеским предупреждением?» «Хочешь попробовать недружеское?» Сьюзен сильнее заломила ему лапу. «Нет, нет, дружеское меня очень даже устраивает!» «Этот дом под запретом, усек?» «Ты что, ведьма?» Простонал Страшила. «Я просто кое-кто. Итак, ты здесь больше не появишься, верно?» А то в следующий раз накрою одеялом. «О, нет!» «О, да! И я это серьезно! Мы накроем твою голову одеялом!» «О, нет!» «На нем вышиты пушистые кролики!» Нет! «Тогда проваливай!» Страшила, чуть не падая, заторопился к двери. «Нельзя же так!» – бормотал он. «Ты не должна нас видеть!» Ты же не мертва и с волшебством никак не связана. Это нечестно. Попробуй дом номер девятнадцать, сказала ему вслед Сьюзен, немного смягчившись. Тамашняя гувернантка не верит существованию страшил. Правда? С некоторой надеждой спросила чудовище. Хотя она верит в алгебру. О, -о, -о здорово! И Страшила широко улыбнулся. «В доме, где никто из взрослых не верит в твое существование, можно устроить такое...» э, «Тогда я пойду!» – махнул лапой Страшила. э э счастливого Рождества!» «Возможно!» – кивнула Сьюзен, провожая его взглядом. «В прошлом месяце было веселее!» – пробормотал Гавейн, забираясь обратно под одеяло. «Помнишь того, которому ты пинков надавала? Ну, прямо в верхнюю часть штанов!» «Засыпайте оба», – оборвала мальчика Сьюзен. «А наша прошлая няня говорила, что чем раньше ты заснешь, тем быстрее придется Антахрякус», – заметила Твилла. «Ага», – согласилась Сьюзен. «Уж и не знаю, к счастью или к сожалению». Они не поняли ее последнего замечания. Она и сама не поняла, почему с ее губ сорвалась подобная фраза. Однако Сьюзен привыкла доверять своим чувствам. Она им доверяла. И ненавидела их. Ох уж эти ее предчувствия. Они способны разрушить всю жизнь. Но этот дар был у нее с самого рождения. Дети снова улеглись спать. Она тихонько притворила дверь и вернулась в детскую. Что-то изменилось. Сьюзен посмотрела на чулки. Висят как висели. Зашуршала бумажная гирлянда. Она перевела взгляд на рождественское дерево. Оно было обернуто мешурой и украшено криво приклеенными игрушками. А на самой макушке сидела кукла, похожая на... Сьюзен скрестила руки, возрилась на потолок и нарочито тяжело вздохнула. «Опять ты?» – спросила она. «Ты, ты, кто же еще?» Звёздочка на косе ещё не делает тебя миленьким с рождественским ангелочком. Смерть крыс виновата повесил голову. Писк! Ты в самом деле думал, я тебя не узнаю? Писк! Слезай немедленно. Писк! Кстати, куда ты девал настоящего ангелочка? Запихнул под подушку кресла. Раздался голос с противоположного конца комнаты, где высился буфет. Затем что-то щелкнуло, и тот же голос прокаркал. «Ну надо же, какие твердые глазные яблоки!» Сьюзин стремительно пересекла комнату и дернула чашку так резко, что ворон потерял равновесие и упал на спину. «Это грецкие орехи!» Рявкнула она, и орехи раскатились по полу. «Они глазные яблоки! И это детская! не закусочная для воронов!» «Мы, видишь ли, как-то не рассчитывали, что к нам сюда залетит подкрепиться ворон. И вообще, в мире полным-полно маленьких круглых предметов, которые не являются глазными яблоками. Все понял?» Ворон закатил глаза. «Значит, о кусочки теплой печени не стоит даже спрашивать». «Закрой клюв. Итак, я хочу, чтобы вы оба немедленно убрались отсюда. Не знаю, как вы сюда проникли...» «А закон не запрещает спускаться по трубе в канун Рождества!» «Но я хочу, чтобы вы ушли из моей жизни навсегда! Понятно?» «Крыса сказала, что тебя следует предупредить!» — угрюмо произнес ворон. «Хоть ты и чокнутая! Лично я не хотел сюда лететь!» «У городских ворот издох осёл, а теперь мне достанутся только копыта!» «Я вас предупредила!» «Снова это чувство, изменение климата сознания, чувство осязаемости времени!» Смерть крыс кивнул. Откуда-то сверху донёсся шорох, из трубы посыпались хлопья сажи. «Писк!» Очень-очень тихо сказал смерть крыс. Сьюзен охватила новое чувство. Так рыба чувствует новый прилив. Поток пресной воды, впадающей в море. В мир рекой лилось время. Она посмотрела на часы. Половина шестого. Ворон почесал клюв. «Крыса говорит! Крыса предупреждает! Будь осторожна!»